23. Все эти лица, облеченные властью вне Рима, должны получать жалованье: высшие в большем количестве, низшие в меньшем, средние в среднем размере, ибо они не могут жить на собственные средства в чужой стране и не должны с другой стороны производить, как это делается теперь, неопределенных и неограниченных расходов пусть они управляют не менее трех лет, если кто-нибудь из них в чем-нибудь не проштрафился и не больше пяти. С одной стороны, при одногодичном и кратковременном отправлении должности люди уходят в отставку чуть только поймут, что им нужно делать и прежде чем будут совершенно посвящены в дела. С другой стороны, более продолжительное и долговременное занятие должности делает многих дерзкими и подстрекает их. Поэтому, по моему мнению, не следует поручать одним и тем же лицам непрерывно занимать высокие должности. Нет никакой разницы, над одним ли и тем же народом или над многими, но без перерыва будет начальствовать кто-либо дольше, чем следует. Начальники становятся лучше, если на некоторое время они возвращаются на родину и живут в качестве частных людей». 24. Таким вот образом следует, по-моему, устроить сенаторов. Двум же лучшим всадникам следует поручить команду над твоей охраной. Поручать ее одному человеку опасно, а слишком многим беспокойно. Итак, пусть будет два начальника с тем, чтобы, если один из них заболеет, ты не был лишен охраняющего тебя человека. Их следует назначать из лиц, вполне опытных в военном деле и прошедших многие другие должности. Под их командой пусть находятся притворианцы и все другие, расположенные в Италии, войска так, чтобы они могли и казнить тех из них, кто совершит преступление, кроме центурионов и других лиц, подчиненных начальникам сенаторского ранга. Последних наказывают их непосредственные начальники – чтобы лица, имеющие возможность их и наказывать, и награждать, могли, безусловно, на них полагаться. Остальными же, расположенными в Италии войсками, пусть командуют вышеупомянутые начальники, имея в своем распоряжении помощников. Они же пусть заведуют и людьми, находящимися в твоем личном услужении, и всеми другими лицами, маломайски заслуживающими упоминания. Для них будет совершенно достаточно – как следует отправлять эти обязанности. В противном же случае, если на них будет возложено больше дел, чем они могут удовлетворительно отправлять, у них не будет времени для необходимого, или же они будут не в состоянии управлять всем этим. Эти лица, так точно как городской префект и младший цензор, пусть занимают свою должность пожизненно. Начальник же ночных стражей и пожарных команд и заведующий заготовлением провианта, пусть назначается из числа первых, после уже упомянутых всадников, и притом на определенный срок, так точно, как и лица, назначаемые из числа сенаторов. 25. -е. Управление финансами. Я говорю об Эрарии и Фиске. Как в Риме, так и во всей Италии и вне ее – целиком должны заведовать всадники. И эти лица, и все остальные служащие по этому ведомству, должны получать жалованье. Одни больше, другие меньше, смотря по важности и по величине дела. Им невозможно тратить свои личные средства, так как они беднее сенаторов, в особенности, если они будут служить не в Риме, да и для себя – И невозможно и не полезно, чтобы они являлись распорядителями всех денежных средств. Сверх того, хорошо осуществлять все относящееся к управлению большим количеством лиц, чтобы многие приносили пользу и были опытны в делах. Таким образом, и управляемые будут более расположены к тебе, пользуясь возможностью принимать разнообразное участие в общественных благах и ты будешь располагать в очень щедром количестве лучшими людьми для всего необходимого. Достаточно, чтобы в Риме и вне его в каждой провинции было по одному лицу из всадников для каждого из видов финансового управления, которое имело бы в своем распоряжении сколько понадобится подчиненных из всадников же и из числа твоих вольноотпущенников. Следует известное количество и последних, присоединить к первым, чтобы личная служба тебе являлась известным отличием за достоинство, и чтобы ты не находился в затруднительном положении и мог бы от них, даже и против воли их, узнать истину, если бы оказалась какая-либо погрешность. Если бы кто из всадников прошел ряд должностей таким выдающимся образом что мог бы быть достойным стать сенатором, то возраст пусть не служит ему препятствием к зачислению в сенат. Следует также зачислять в него некоторых из лиц, командовавших отдельными частями в регулярных войсках, за исключением несших службу рядовыми. Зачислять кого-нибудь из последних, таскавших на себе фашины и шансовые инструменты в сенаторское сословие, и, позорно, И постыдно. С другой стороны, никто не мешает получать это звание лицам, которые с самого начала наиболее выдающимся образом служили центурионами. 26. Вот это считаю нужным посоветовать тебе относительно сенаторов и всадников, а сверх того еще и следующее. В детском возрасте Они должны посещать училище, а достигнув юношеского, упражняться в верховой езде и в обращении с оружием, имея для того и другого находящихся на государственной службе с определенным вознаграждением учителей. Обучаясь таким образом и упражняясь, начиная с детского возраста, в том, что им придется делать, Став взрослыми людьми, они пригодятся тебе на всякое дело. Ибо хороший начальник, от которого получается действенная польза, должен не только делать сам, что следует, но заранее подумать и о других, чтобы они были как можно более на своем месте. Этого у тебя не было бы, если бы ты позволил своим подчиненным делать все, что угодно, а затем порицал делающих промахи. Но, не ожидая никаких погрешностей, ты должен раньше всего наставить их во всем, при искусном исполнении чего они будут наиболее полезны для себя самих и для тебя. Да и вообще тебе не следует никому доставлять предлога, в силу ли богатства или знатного происхождения, или какого-нибудь другого преимущества, присваивать себе право на легкомысленный или изнеженный образ жизни или на подозрительное стремление. Многие из страха возбудить в силу этого к себе зависть и подвергнуться опасности совершают много недостойного. Их с целью жить наиболее безопасно. Отсюда они вызывают к себе сожаление, как бы обижаемое в том отношении, что им по их мнению, нельзя жить как следует. На долю же их повелителя приходится вместе и ущерб в виде потери хороших людей, и дурная слава в виду таких обвинений. Итак, никоим образом не пренебрегай этим. А с другой стороны, не опасайся, что кто-либо, воспитанный и обученный так, как я говорю, осмелится произвести переворот. Наоборот, Всего подобного следует ожидать от невоспитанных и недисциплинированных. Последние очень легко и просто склонны совершать самые позорные и самые ужасные вещи, сперва по своему собственному адресу, а затем и по адресу других лиц. Первое же, получив прекрасное воспитание и образование, не решаться причинить зло никому другому, а меньше всего человеку, позаботившемуся о их воспитании и образовании. А если бы кто-нибудь из них оказался дурным и неблагодарным, то тебе не следует поручать ему ничего такого, из чего он мог бы сделать что-либо опасное. А если бы он замыслил какой-нибудь переворот, то его следует уличить и наказать. Не бойся, что тебя будут обвинять за то, если ты осуществишь все, о чем я говорю. Ты не сделаешь ошибки, наказав совершившего преступление, так точно, как не грешит врач, делая кому-либо прижигание или операцию. Виновного все осудят, что он, получив одинаковое с другими образование и воспитание, замыслил зло против тебя. 27. Итак сенаторам и всадникам следует применить вышеизложенные меры. Затем следует содержать постоянные войска, набранные из граждан, провинциалов и союзников, в одном месте больше, в другом месте меньше, в каждой области, смотря по мере надобности. Они должны всегда быть под оружием и постоянно упражняться в военном искусстве, располагаясь на зимние квартиры в наиболее удобных местах, и неся военную службу определенное время, так, чтобы у них перед старостью был еще в распоряжении известный промежуток здорового возраста. Мы ведь не можем пользоваться собираемыми в экстренных случаях ополчениями, находясь так далеко от границ государства и будучи со всех сторон окружены врагами. А если бы мы предоставили всем достигшим совершеннолетия право приобретать оружие и упражняться в военном деле, то у нас с их стороны будут постоянно восстания и домашние войны. И наоборот, если мы, запретив делать это, будем затем нуждаться в их помощи на войне, то рискуем всегда иметь в своем распоряжении неопытных и необученных солдат. Ввиду этого предлагаю вообще всей массе населения жить без оружия и не в крепостях, а более сильных и нуждающихся в средствах к жизни набирать в солдаты и обучать. Последние будут лучше воевать, отдавая одному этому делу все свое время, а остальные будут в более благоприятной обстановке посвящать свои силы земледелию, мореплаванию и другим мирным занятиям, непринуждаемое поступать во вспомогательные отряды и имея в лице других свою охрану. Таким образом, элементы наиболее сильные, здоровые и в большинстве случаев принуждаемые жить разбоем, будут содержаться беспечально, а все остальное будет жить в безопасности. Двадцать восьмое. А откуда взять денег, которые придется израсходовать и на этих лиц, и на другие надобности? Я выясню и это, указав в немногих словах на то, что если у нас будет республиканский образ правления, то мы все равно будем испытывать нужду в деньгах. Ибо, с одной стороны, нам невозможно быть в безопасности без солдат, а с другой невозможно, чтобы кто-нибудь нес военную службу даром. Нам нечего тяготиться монархией, как будто бы Одна только она занимается принудительным собиранием необходимых денежных средств, и нечего в силу этого отворачиваться и от нее самой. Но примем решение сообразно с тем обстоятельством, что какой бы ни был у нас образ правления, нам все равно необходимо нести денежные повинности. Поэтому я утверждаю, что тебе прежде всего необходимо продать все государственные имения, Их, как я вижу, образовалось благодаря воинам очень много, за исключением небольшого количества очень полезных для тебя и необходимых, и все вырученные деньги поместить в суду на умеренные проценты. Таким образом, будет производительна и земля, отданная хозяевам, обрабатывающими ее собственными руками. И последние, приобретя в ней средства к жизни, станут богаче, государство же будет иметь вполне достаточный постоянный доход. Если сочетать это, затем доходы с рудников и, наконец, все, что может наверняка поступить из других каких-либо источников, и потом принять в расчет не только расходы на войско, но и остальные, необходимые для рационального управления государством, а сверх того – и все то, что необходимо будет истратить на непредвиденные войны и на другие обычные потребности момента, то в результате следует без оговорок наложить налоги на все, что приносит известный доход владельцу, и установить подати со всех, находящихся под нашей властью. Ибо и справедливо и следует, чтобы никто из них не был свободен от взноса податей, ни отдельное лицо не целый народ, так как они одинаково с другими пользуются выгодами, приносимыми государством. Везде следует назначить лиц, наблюдающих за сбором налогов, с тем, чтобы они взыскивали все следуемое за время их наблюдения со всех доходов. Это облегчит и нам взыскивание налогов, да и плательщикам доставит не меньше выгоды. Я имею в виду, чтобы они вносили, что с них следует, понемногу в определенные сроки, они принуждались бы, легкомысленно пропустив короткий срок, уплачивать все сразу и при том в больших размерах. 29. Я прекрасно знаю, что некоторые из устанавливаемых податей и налогов будут тягостны, но знаю также и то, что плательщики, если их не будут притеснять сверх меры, если они убедятся на деле в том, что они будут носить все это для своего же блага и для возможности безбоязненно пользоваться остальным имуществом, что сверх того большей частью этих денег воспользуется не другой кто-либо, а они же сами, в качестве лиц начальствующих, управляющих и несущих военную службу, будут тебе в высшей степени благодарны, отдавая немного за то многое, чем они пользуются без всяких притеснений. В особенности, если они увидят, что ты живешь благоразумно и попусту ничего не тратишь, ибо кто же может отказаться от добровольного взноса податей, видя, что ты в высшей степени бережлив в своих домашних расходах и очень щедр на общественные надобности, и отождествляя свою безопасность и достаток с твоим обогащением. Тридцатое. Таким образом. Из этих источников можно иметь под рукой очень большие суммы денег. Остальное же я советую тебе устроить следующим образом. Этот город укрась с возможной роскошью и придай ему блеск всевозможного рода празднествами, ибо нам, владеющим столь многим, следует во всем быть выше всех. Это содействует внушению уважения союзникам и ужаса врагам. Остальное же устроить так. Прежде всего провинции не должны пользоваться ни малейшей автономией и совершенно не должны пользоваться правом собраний. Хорошего-то они ничего придумать не могут, а постоянное волнение возможны часто. В силу этого же, по моему мнению, Не следует и нашему народу собираться ни на судебное заседание, ни на собрания для выбора властей, ни на иные подобные собрания, на которых приходится заниматься делами. Затем населению городов не следует иметь слишком много и слишком больших домов. И не следует слишком расточительно тратиться на устройство в большом количестве и при том разнообразных общественных игр, чтобы оно не разорялось от суетных стремлений и не состязалось в неразумном честолюбии. Пусть оно имеет известное количество празднеств и зрелищ, кроме устраиваемых у нас конных состязаний, чтобы таким образом не уничтожалось ни общественное, ни частное имущество, чтобы ни один чужестранец не принуждался ими к каким-то то ни было расходам, и чтобы не выдавалось пожизненное содержание всем, кто только не победит в каком-либо состязании. Ибо они разумно принуждать и богатых людей тратиться вне их родины, а для борцов достаточно наград, получаемых на каждом отдельном состязании, за исключением тех случаев, если бы кто-нибудь из них получил награду или на Олимпийских играх, или на Пифийских, или на каком-нибудь другом подобном состязании. Вот этих-то одних и следует содержать на общественный счет, чтобы города не разорялись понапрасну, и чтобы... За исключением такого лица, имеющего возможность и в чем-либо другом быть полезным и для себя самого, и для своей общины, никто не претендовал на пальму первенства. Я такого мнения относительно изложенного. Конное же состязание, совершаемое без гимнастических, я полагаю, не следует поручать устраивать другому какому-либо городу, кроме Рима, чтобы не тратились необдуманно слишком большие суммы денег, чтобы люди не приходили в неистовое бешенство, а самое главное, чтобы войска не чувствовали недостатка в хороших лошадях. В силу этого я совершенно запретил бы производить это где бы то ни было, в другом месте, кроме Рима. Во всем остальном мои требования сводятся к тому, чтобы жители остальных городов, устраивая, каждая отдельно, требующая известных издержек увеселения, услаждающая зрение и слух, жили умеренно и мирно. Никто из них не должен иметь собственной монеты, весов и мер, но все они пусть пользуются нашими. Они не должны посылать тебе никаких депутаций, за исключением тех случаев, если бы имелось какое-либо дело, требующее такого рода разрешения» но пусть докладывают о своих желаниях своему наместнику и через него пусть приносят свои просьбы, какие он одобрит. Таким образом, они не будут ничего тратить и не будут прибегать к негодным средствам, но будут получать ответы непосредственно без расходов и хлопот. 31. Остальное, по моему мнению, ты можешь наилучше устроить следующим образом. Прежде всего, посольства, пребывающие от неприятелей или союзных царей и народов, вводи в Сенат. Во всех отношениях почетно и похвально, чтобы это учреждение казалось господином положения, и чтобы людям, не посвященным в истинное положение дел, представлялось большое количество лиц, имеющих возможность дать отпор. Во-вторых, все законы проводи через Сенат, и вообще ничего не проводи в жизнь без постановления Сената. Таким образом, будет более укреплен авторитет власти, и требования, основанные на законе, будут для всех бесспорны и вместе с тем совершенно ясны. В-третьих, Если кто-нибудь из членов Сената, их дети и жены, подвергнутся такому тяжкому обвинению, что в случае его доказанности виновному грозит лишение гражданских прав, изгнание или даже смертная казнь, то предавай их суду Сената, ничего не предрешая, и поручи последнему вынести совершенно независимое решение относительно их, чтобы, с одной стороны, совершившие какое-либо преступление, будучи изобличены в нем среди лиц, равных им по положению, понесли наказание, независимо от твоего отношения к делу, а с другой, чтобы остальные, видя это, становились лучше из страха быть разоблаченными таким же образом. Изложенное, я сказал, имею в виду такие преступления, которые предусмотрены законами и которые имеют место в судебной практике. Если же кто-нибудь будет порицать тебя или скажет что-нибудь неподобающее, то ты не обращай внимания на какие бы то ни было доносы и не возбуждай преследований. Позорно верить, чтобы кто-либо поносил тебя, никому не причиняющего никакой несправедливости и общего благодетеля. Так поступают только плохие правители. Сознавая за собой подобное, Они допускают справедливость сказанного. Опасно негодовать на подобные вещи. Если они имеют место на самом деле, то лучше их не делать. А если это ложь, то лучше не придавать ей формы правдоподобия. Многие, благодаря этому, добились уже того, что относительно их пускаются в обращение еще более неприятные выдумки. Вот что я полагаю относительно обвиняемых в словесном оскорблении. Тебе следует быть лучше и выше всякого оскорбления, и не следует никогда ни самому приходить, ни других приводить к такому заключению, что кто-нибудь может поступить нагло по отношению к тебе, чтобы, как относительно богов, так и относительно тебя, все были того убеждения, что личность твоя, «Священно! Если же кто-нибудь был бы обвинен в злых замыслах против тебя, ведь может же случиться и подобное, то и относительно его не твори суда сам и не предрешай осуждение. Неприлично самому быть вместе и обвинителем, и судьей, но, представив его на суд сената, дай ему возможность защищаться». И если бы вина его была доказана, накажи его, умерив, насколько возможно, строгость взыскания, чтобы вина его не возбуждала сомнений. Ибо с большим трудом масса верит тому, чтобы безоружный мог злоумышлять против человека, находящегося во всеоружии. И ты только в том случае можешь рассчитывать на ее сочувствие, если накажешь его без ожесточения и, насколько возможно, Не очень сурово. Я говорю это, конечно, не принимая во внимание тех случаев, если бы кто-либо прямо восстал против тебя, имея за собой вооруженную силу. Подобного человека следует не отдавать под суд, но покарать как врага.